Небесный дикт. Вижу, ты уже крепко на лапах стоишь, сказал Худзин, придирчиво оглядев Ху Фейциня. Что осталось мой? Хм, ничего. Я просто запечатал ее внутри себя. А если печать разрушится? обеспокоился Лаоху. Не разрушится, однозначно сказал Хуфэйцинь. Тьма рассеивается, когда дотрагивается до печати. Она еще упорствует, но скоро успокоится. «Или исчезнет. Мне она вреда причинить не может», добавил он, заметив, что Худзин явно собирается высказаться по этому поводу. «На небожители она действует иначе, чем на демонов». «Как?» — прищурился Худзин. «Ну, она попыталась вызвать у меня искажение ци». Пространно отозвался цинь но вместо этого вернула мою ци в исходное состояние покоя. «Как это?» — не понял Худзин. Ху Фей Цинь чуть улыбнулся и не ответил. И почему ты шляешься по поместью, вместо того, чтобы отсыпаться и набираться сил? Ху Фей показалось, будто Лаоху недоволен, что Лисий Бог очнулся так скоро. Он счел это странным. Есть разговор. Уклончиво ответил Ху Фей Цинь, Поэтому я вас искал. Худзин поджал губы и с мрачным видом сказал. Иди за мной. Нам есть о чем поговорить. Он привел Хуфайциня в свои покои. Хуфайцинь озирался с любопытством. В этой части поместья он был впервые. Худзин явно не роскошествовал. Стол, постель, две ширмы с накинутыми на них верхними одеяниями, стеллаж с небрежно рассованными по полкам свитками. Худзин ногой подвинул Хуфайциню подушку. «Садись. Ты медитировал десять лисих дней, а потом проспал еще четыре и не знаешь, что происходит. «Хуэй ничего не говорил», — сказал Хуфэй Цинь с легким удивлением. «Хуэй сам ничего не знает. Я запретил ему рассказывать», — возразил Ху и протянул ему какой-то свиток. хуфэйцин Цинь взглянула, почувствовал, что по загривку пробежала холодная дрожь. Свиток был тяжелый, окантованный золотом, перевязанный красной тесьмой, на которой зеленела восковая печать. «Небесный эдикт», — выдавил ху -фэй -цинь. Рука его дрожала, пальцы никак не могли сжаться на свитке, чтобы взять его у Худзина. Вероятно, самые страшные его опасения оправдались. Худзин силой вложил свиток в руку Ху Фейцине. «Небесное войско подошло к границам мира демонов и осадило западный вход. Тот, через который вы вошли. Их генералы ведут себя вызывающе. Два сопляка, возомнившие себя невесть с кем». Ху Фейцинь сообразил, что во главе Небесного войска его старшие братья. И это его нисколько не порадовало. Он нахмурился, сорвал печать и развернул Небесный дикт. «Они хотят, чтобы мы им тебя выдали», — сказал Худзин, садясь к столу и вороша палочкой угольки под чайником. «Тогда они оставят нас в покое». В Небесном дикте действительно содержался приказ выдать Небесным Тайдзи Фейциня и угроза небесной войны в случае отказа. Но в нем ничего не было сказано о том, что небеса отведут войска, если демоны подчинятся. Этой лазейкой не приминут воспользоваться, если не принять меры. Хуфайцинь медленно принялся сворачивать небесный дикт, удерживая его кончиками пальцев за края, точно брезговал за него браться всей рукой. Лицо его потемнело. «Прежде чем ты что-то скажешь, буркнул худзин. Ты ведь понимаешь, почему я запретил рассказывать об этом хувею? Если ему ж Лия под хвост попадет, он такого натворить может. Хуфэй согласно кивнул. Хувей мог, еще как мог. Я не хочу, чтобы мой сын рисковал жизнью, сказал худзин. Пусть и за лис его бога. Но ты должен знать, ты лисий бог, стоит тебе сказать хоть слово, и лисы подчиняться даже если это будет приказ броситься на небесные копья я бы так не поступил однозначно сказал ху фэйцинь это семейные разборки никого другого в них вмешивать я не стану и я прежде чем ты еще что то скажешь прервал его худзин и лицо у него стало еще сердитее. ты тоже ху перерожденный или нет но ты тоже часть великой семьи ху надеюсь Ты понимаешь, что это значит. Хуфайцин слегка вздрогнул, и тут все понял. Лао Ху был действительно недоволен, что лисий Бог очнулся так скоро. Вероятно, он предпочел бы, чтобы Хуфайцин не проснулся ко дню, который упоминался в ультиматуме. Но что бы тогда сделали лисы? Вэй называл это лисьем предвидением. Хуфайцини вдруг ясно представил себе, что произошло бы, если бы он не проснулся. Худзин, вероятно, спрятал бы их с Хувеем где-нибудь в мире демонов, намертво прикрутив друг к другу цепями. А цепи – какой-нибудь неразрушимой скале, чтобы они не смогли ни сбежать, ни вмешаться. А и демоны отправились бы и сложили головы за лисьего бога, за Хуфа и Циня. Не за лисьего бога сложили бы головы и Худзин, и Хусюань, и все незапоминающиеся дядюшки Ху. Потому что он тоже Ху потому что они его семья.